Часть третья. Грузовик мчался, подпрыгивая на камнях. Едва успевал он коснуться колесами земли, как тут же сотрясался от удара об улыжник, взлетал и снова грохался о землю. Я стоял в кузове за кабиной, д е р ж а с ь за передний борт. Страшно и весело было мне. Теперь я понимал, что имел в виду шофер, когда предупреждал, что у него не газ, а полусамолет. Полусамолет подскакивал, плюхался в ямы, взмывал, и сердце во мне прыгло, как мячик. Впрочем, я тот час привык к скорости, к т р я с к е и опасным кренам, и не сдерживая улыбки. оглядывал окружающий меня простор. Вдоль дороги бежали редкие кусты ракитника, по обе стороны лежали поля, и не было им ни конца, ни края. Радостно было мне подставлять лицо встречному ветру. Я будто в самом деле летел над дорогой, и мало мне было скорости полусамолета, хотелось лететь еще стремительней. Мгновенно перенестись туда, куда рвалось мое сердце. Восторженно озирался я по сторонам, хватал открытым ртом воздух, жадно дышал им, и с этим воздухом в меня как будто входила другая жизнь. Наконец полусамолет резко затормозил, словно наткнулся на н е п р е о д о л и м о е препятствия. Я сбросил на дорогу две свои большие спортивные сумки, спрыгнул. В то же мгновение. Не выносивший неподвижности полусамолет дернулся и устремился дальше, упорно продолжая свои яростные скачки в з л е т ы Вскоре шум мотора затих, и меня объяла тишина. Мне хотелось опуститься в траву, припать, с приласкаться к земле, встать на колени и любоваться подступающим к большаку жарким полем ржи, сесть на обочину. узкой полузаросшей, словно н е е з ж а л о й дорожки, и заглядеться на цветки кашки, которые стояли над колеей, будто белые о б л а ч к а над полем. Но это потом, потом. Сейчас же нужно торопиться и д т и в п р и п р ы ж к у за тверделыми колеями воржи через пологий холм, за которым издалека виднеется верхний тонкий ярус колокольни. Это деревня Погост. где живет моя бабушка. Туда я и п о с п е ш а л Я рад был бы бросить по дороге сумки и побежать налегке, потом подобрал бы. Здесь никто не возьмет чужое. Да в сумках были подарки для бабушки, которые я желал немедленно ей вручить. Дарить ей что-либо было истинным удовольствием. Никто так искренне не радовался подарку, как она, и даже не подарку, а А привету! И от этого я, даря ей что-нибудь, радовался самым чистосердечным образом вместе с ней. Словом, я почти бежал, таща на плече и в руке тяжелые сумки. Все во мне ликовало. От нетерпения я рад был бы одним прыжком перепрыгнуть поле. С холма всегда неожиданно открывался вид на погост. Среди старых кладбищенских берез возвышается сквозистая колокольня и оплывшая без купола церковка. Бабушка рассказывала, как раньше церковный колокол собирал людей на праздничные службы в храм. Потом колокол сняли и куда-то увезли, а церковушку обезглавили. Одним порядком, повернувшись лицом к солнцу, стоят серые избы. Их всего девять. Между д е р е в н й и речкой темнеют зеленью огороды. Речка, п р и о б н я в ш и деревню, исчезает в глухом б р е д и н и к е и о с о к е и не сверкает уже больше нигде, даже в чистом поле, как будто ее вовсе нет.